И вот Евгений Осипович, отложив монографию, стал отвечать по пунктам. Его глаза устало скользили по машинописным строчкам. Он прочел, что уводит лабораторию от решения кардинальных задач, что занят разработкой отвлеченной теоретической проблемы, которая никогда не даст выхода в практику. Злоупотребляя своим авторитетом, Е.О. Орт, писал Иван Фомич, неуправданно раздул статы лаборатории, лишив тем самым соседние секторы необходимых единиц. Лично подбирая кадры, он руководствуется странными и тенденциозными критериями и пренебрежительно относится к советам сотрудников лаборатории. Догматически понимая указания партии в движении молодых работников, он возлагает решение важнейших вопросов на совершенно неподготовленных людей, лишенных необходимых знаний и опыта. Достаточно сказать, что вопреки общему мнению, Е. О. О. единолично назначил На конкурсную должность младшего научного сотрудника, артиста московского цирка, товарища Подольского, который не только не имеет отношения к разрабатываемым лаборатории проблемам, но и вообще никак не связан с физикой. Последняя строка была кем-то отчеркнута красным карандашом. Далее Иван Фомич писал о разбазаривании государственных средств, беспринципном распределении премий, потоке никому не нужных диссертаций и так далее и тому подобное. Одна фраза задержала внимание Евгения Осиповича. В ней говорилось о его неделовых взаимоотношениях с личной тенографистской Самариной. которую Орт даже вызвал за государственный счет к себе в санатории, где находился на излечении после перенесенной болезни. Он отложил бумагу, снял очки и разгладил морщины под глазами. Так, недостающий до критической массы миллиграмм урана вызывает цепную реакцию. Так ничтожно сотрясение воздуха рождает снежную лавину в горах. Так капля переполняет чашу. Так падает на раскаленный песок навьюченный верблюд от груза последней соломинки. Орд двужильный, ему все ни он все вынесет. Это стало привычкой, он может руководить десятью аспирантами, направлять лабораторию, курировать институты, писать монографии, статьи и научно-популярные книжки, выступать на конгрессах и симпозиумах, редактировать, периферировать, быть оппонентом и участвовать в работе различных обществ. А когда он мыслит? Да всегда. В троллейбусе и в столовой, на работе и домах. «Во сне. А когда он реагирует на сигналы?» «В перерывах между работой. А бывает у него перерывы?» «Нет». Но перерыв наступил. Уорта остановилось сердце. Он схватился за грудь обеими руками, попытался глотнуть воздух и медленно сполз на ковер. А дома никого не было, все куда-то ушли, ведь была суббота. Даже родные и близкие привыкают развлекаться самостоятельно, если человек постоянно работает. И близкие люди не лгут, когда уверяют, что ему не нужен отдых. Он отдыхает, чередуя работу. И это правда, потому что так было всегда. Они просто привыкли к этому. И никогда не задумывались, что могло быть иначе. Вскрытие не подтвердило инфаркта. Это был просто сердечный шок. Если бы позвали врача, который жил в квартире напротив, Орд мог бы еще долго жить. По крайней мере, так говорили врачи. Впрочем, медицина, как и любая наука, не может учесть всего. Она предвидит лишь общее течение процесса, и действительно иногда можно не учитывать частности. Сначала никто не хотел верить, но постепенно около дома, в котором жил Орд, собралась толпа. Большие и сильные мужчины плакали, все как-то сразу и неотвратимо поняли, кого потеряли. Все и каждый в отдельности. Полетели телеграммы, зазвонили телефоны в редакциях газет и толстых академических журналов. Орд умер за несколько дней до своего шестидесятилетия, которое намечалось пышно отпраздновать. Юбилейная комиссия была срочно переименована в комиссию по увековечению памяти. а сданный в печать юбилейный сборник трудов лаборатории превращен в памятный. После торжественной панихиды в похоронная процессия отправилась на Новодевичье кладбище. Был и Иван Фомич, и тоже плакал. Подольский крепко держал под руку Урманцева, который шатался от горя. Больше сперва ничего не произошло. Пытаясь прогнозировать дальнейшее события мы встречаем уже значительно большие трудности. Удавление во времени от узлового пункта сопровождается увеличением числа неучтенных и даже неожиданных явлений. Такие флюктуации могут в корне перечеркнуть умозрительное представление и направить процессы совершенно в иное русло. Физик охарактеризовал бы такое состояние системы повышением ее энтропии. Но для систем бесконечно больших, примером которых может служить Вселенная, а тем более для явлений, протекающих в человеческом обществе, понятие энтропии мало применимо. как и любое другое понятие в неизменном виде, привнесенное из одной области знания в другую. Поэтому трудно было заранее предсказать, как сложатся взаимоотношения сотрудников Института физики вакуума после смерти Орта. Когда Иван Фомич пригласил Подольского к себе в кабинет для беседы, Михаил почувствовал неожиданные облегчения. С тех пор, как умер Орд, он каждое утро испытывал тоскливое чувство стеснения и тревоги. Просыпаясь с этой устоявшейся тяжестью, он еще яснее ощущал ее, подходя к институту. Ему казалось, что какие-то очень важные нити. соединяющий его с институтом, точнее, дававший ему право приходить сюда. Еще ему казалось, что все вокруг сомневаются в этом его праве и каждый раз удивляются приходу молчаливого и странного человека. Он старался меньше общаться с коллегами, реже обращаться к механикам, стеклодувам, снабженцам. Интуитивно ожидая, что в ответ на какую-нибудь просьбу его спросят, «А кто вы такой и что здесь делаете?» Но он предпочитал обходиться своими силами. Незаметно он сам отделил себя невидимой стеной от коллектива. Стеной, которая вначале ему могла, могла только мниться и которой в виде он себя иначе могло не быть. Но тяжелее всего он переживал внезапно сужение горизонта, закрытие полыхающих озорницами волнующих далей. Даже если ему и удастся благополучно довести начатую работу до конца, он тем самым сразу же обрубит последнюю связь. Впрочем, не это было главное. Но он перестал чувствовать себя частицей огромной ликующей реки. Если первые ослепительные дни, когда он работал по заданию Орта, он был приобщен к ее целенаправленному потоку, то теперь видел, как постепенно река мелеет, разделяется на отдельные рукава, подсыхает на неожиданных излучинах. Все это и заставило его ежеминутно ожидать решительного разговора с руководством, который, как ему казалось, не сулит ничего хорошего. И когда этот миг наконец настал, он не почувствовал ни удивления, ни испуга. Скорее, наоборот, сознание, что он не ошибся в своих предчувствиях, доставила ему какую-то невеселую радость. И еще он испытал облегчение, что это, наконец, пришло, и кончилось изнурительное ожидание. — Давненько я с вами не беседовал, — сказал Иван Фомич, указывая на необъятно кожа на кресло. — Расскажите-ка мне, как у вас дела? — — Идут помаленьку, — ответил Михаил, усаживаясь на самый краешек. — Это хорошо, что идут. А над чем вы сейчас работаете? — Над схемой регулировки параметров тока в сверхпроводнике. — Как? Вы все еще не бросили эту м -м, странную затею? Михаил понял. Иван Фомич хотел сказать... Дурацкую затею. Ну, — Как я могу бросить которое... дело, которое мне поручено? — Правильно, дисциплина прежде всего. — Это я виноват, что вы потратили столько времени зря. Но за всем ведь не уследишь. А дело у меня по горло. Вот хотя бы смотрите. Иван Фомич указал на заваленный бумагами стол Нужно подготовить материал для президиума академии, написать два отзыва, выступить с докладом на философском семинаре, да всего и не перестёршь, он махнул рукой. Но теперь вы можете считать себя избавленным от этой заведомо никчемной работы. Да, чтобы вам такое подобрать? «Простите, Иван Фомич, но я не считаю эту работу никчемной. Да кроме всего у нас договор о соисполнительстве с институтом проблем Вот-вот, пусть институт проблем этим и занимается. А мы серьезное учреждение, нам фантазии ни к чему». «Простите, я не понимаю». А вы побывайте там и поймете. Достаточно послушать, как у них ученый совет проходит. вся с шуточками да прибауточками. Никакого уважения к науке. но да это их не дело. Вашу тему я уже исключил из плана на будущий год. Мы вам дадим более серьезное задание. Ну, могу я продолжить свои исследования в нерабочее время? — Это ваше дело. Только для того, чтобы оставаться в лаборатории по вечерам, нужно разрешение директора. — Ну, хорошо, я попрошу такое разрешение. — А вот это молодец. Люблю увлеченных людей. В науке без увлеченности невозможно, но и про трезвость забывать нельзя. Про трезвость. Мы должны быть очень трезвы. Вы думаете, я это с вами так говорю? Просто потому, что не хочу, чтобы вы, проработав год-два, остались с носом? Нет, я знаю, о чем говорю. Ведь то, о чем вы сейчас занимаетесь, чистейшей воды идеализм. Вы поняли? Идеализм. Позвольте, ведь... Эту тему поставил Евгений Осипович. — Ну и что? — Ну и что, я вас спрашиваю? — Вы думаете, великие люди не ошибаются? — Ошибаются. Евгений Осипович был очень увлекающимся человеком. Вы его, может, один раз видели. Но я с ним двадцать лет проработал. Двадцать лет! И он прислушивался к моему мнению. анжи он, он бы сам сейчас отказался от этой идеалистической идеи да но причем тут идеализм как причем вы разве не понимаете куда ведет идея о двойственности мира о дуализме вещества и пространства да впрочем я забыл вы ведь не физик откуда вам об этом знать? «Да, Иван Фомич, в моем дипломе не сказано, что я физик, но это не мешает мне кое-что понимать. Случайно я знаю, что вот уже сорок лет физики говорят о дуализме частицы и волн. Это теперь не удивляет даже школьников. Известно мне, что идею о диалектическом единстве вещества и пространственной метрики высказывали Мандельштам, Вейль, Капица». Картай, Амбарцумян и другие знаменитые ученые, как советские, так и иностранные. «Хм, это хорошо, что вы читаете литературу. Но, как я вижу, ни системы, ни глубокого понимания у вас нет. Так себе. Скользите по поверхности, как в водомерках. Да вы не обижайтесь, я по-дружески». Вы лучше почитаете работы Эдингтона, Хойла, Бонди и других идеалистующих физиков из папской академии в Ватикане. Ну, читал я эти работы, Иван Фомич. Ни Эддингтон, ни Хойл с Бонди никогда в Ватикане не работали. Это крупные исследователи, обогатившие науку. А то, что они допускали идеалистическое толкование наблюдаемых явлений, давно уже вскрыто и философами, и физиками. Не бывает идеалистических фактов, можно только идеалистически интерпретировать те или иные явления. И я тоже не идеалист, я учился в советской школе, в советском вузе, комсомолец я. Да и не во мне дело. Наша философия достаточно сильна, чтобы не бояться экспериментов над вакуумом. Плохо вы знаете философию, если так говорите. Когда идея эксперимента явно порочна, порочным будет и сам эксперимент. А идея получения вещества из ничего ведет к Богу, как к творение Понятно? Да не из пустоты, а из вакуума. Иван Фомич, странно, что мне не физику приходится говорить об этом вам. В любом учебнике физики вы найдете, что вакуум не пустота, а некий материальный фон всевозможных виртуальных квантов, в котором плавает наша Вселенная. Ну, если хотите, я вам большую советскую энциклопедию принесу. Нигде в энциклопедии не говорится, что можно получать вещество из ничего. Да не из ничего, а из вакуума. И не просто получать, а выбивать виртуальные кванты, приложив огромный энергетический потенциал. Как же тогда, по-вашему, были открыты антипротон и антинейтрон? Или антисигма минус гиперон? который Академия Векслер получил на Синхофора по затрону в Дубне. Да, я вижу, вы основательно успели подковаться. Одобряю. Но я знаю больше вашего. Я теорию Дирака читал, когда вас еще и на свете это не было. Не профессора Нана, слышал на симпозиуме. Но у меня свое мнение и своя теория. Там, где вы различаете внешнюю сторону, я вижу суть вещей. Тематика лаборатории будет меняться. Капица, векслер Ландау, Амбарцумян. Они, пускай, чем хотят занимаются, на то они академики. А мы своим делом будем заниматься. Нам важно научиться получить хороший вакуум, а теории пускай другие занимаются. «Положим, я тоже ошибаюсь насчет идеализма. Но что даст такая работа народному хозяйству? Что?» О, «Как что? А астрономия что дает?» «Ну, хватит, мил человек, астрономия. А космонавты наши? Как же без астрономии корабли-спутники выводить?»